Глава шестнадцатая. Мой бывший муж Эдуард был последним, кто вошел в офис, и кого бы я тут ожидала увидеть? Это же надо. Конечно, город у нас не столичный, специальность одна, потому мы, собственно, и познакомились. Но чтобы устроиться в одну фирму, весь восторг от новой работы разом омрачился. Я вообще не знала, что делать. Да еще и Георгий стремительно вышел из кабинета, быстро дал задание подготовить письма по шаблону. И разом умчался на какую-то встречу. Большому шефу потребовалась его компания. У нас не было времени даже перекинуться парой лишних слов о работе, не говоря о чем-то личном. В общем, я осталась в офисе одна, и меня тут же оккупировал Эдик. Ты какими судьбами тут? Бывший подсел ко мне за стол. Я выдохнула. Как и все, через отдел кадров. Знаешь ли, нам с ребенком нужно на что-то жить. И Дуарт не заметил моей шпильки или сделал вид. Я и не понял сразу, ты или не ты. Дорого выглядишь. Стежка сказала, ты не одна приходила за одеждой. У тебя появился кто? Как он относится к дочке? Мой рот так и открылся. Ну как можно быть таким актером? Еще недавно он говорил, что устал, и мы тянем его на дно. А сейчас справляется с дочерью как доброспорядочный отец. Грёбанный лицемер. И ведь именно на это я и повелась в юности. Он относится к Маши лучше, чем кто-либо когда-то относился. Я чуть не произнесла Георгий, вовремя прикусила язык. Нужно вообще молчать, пока меня не оставила выдержка. Подставлять Жору и устраивать скандал я не хочу, а от этика мне уже физически тошно. Место тебе, конечно, досталось жесть, но ничего не поделаешь. Без опыта лучше не устроишься. Я хоть и старалась не обращать внимания на бывшего и включиться в работу, мои брови сами собой подскочили вверх. Что он несет? Да, о такой должности я могла только мечтать, Эдик, воскликнула я. На полдня и зарплата не три копейки. Но экс супруг только потёр ладони. Не удивляюсь, что такие условия. Ведь Альшанский настоящий монстр. Это я тебе по свойски предупреждаю. Хотя одеваться тебе некуда. Не понимаю тебя, искренне ответила я. Шеф наш очень строгий. Это сказал уже не Эдик, а полноватая девушка с белыми прядями. Имя ее я забыла. Забудешь что-то или перепутаешь, вмикашь штрафует. И будь готова получать выговоры. Он сам педант и другим не спускает. Я растерянно посмотрела в ее голубые глаза. Выглядит странно, что я так говорю едва знакомому человеку, продолжила сотрудница. Но я на днях ухожу в декрет. Возвращаться сюда я не намерена. Хватило тычков за больничной с первым ребенком. А тебя мне просто жалко. Вижу, ты тоже мамочка. И Дуард кивнул. Да, он мне уже пообещал штраф, хотя я только телефон взял в руки. Мне казалось, я сплю. Работники Георгия говорили, словно о совсем другом мужчине. Как он может так тепло относиться к Машке и гонять мам за банальные больничные? Я не хотела думать, что так ошиблась в нем. Давайте работать, сухо ответила я и принялась выполнять поручения своего мужчины и начальника. Георгий, Забарский был совсем не против назначения Алисы, да и разговор о моей помощнице мы с ним давно вели. Вот только я все никак не мог утвердить кандидатуру. Молоденькие выпускницы мне казались глупыми. Чуть что, принимались лить слезы. Девушек постарше не устраивала заработная плата. Да и вообще, должность не казалась привлекательной человеку с опытом. Алиса оказалась идеальным вариантом. Умненькая, пока без опыта и амбиций. Да и общий язык мы всегда сможем найти. Сидеть в офисе она будет по четыре часа до обеда. Потом за Машкой в центр и домой. Распорядок отличный. Ребенок не лишится материнского внимания, а я женской руки в квартире. Мне никогда не нужна была домохозяйка. Но черт, так приятно возвращаться в уют и к вкусному ужину. Да и банально. Мне греет душу уже то, что девочки ждут меня с работы дома. В общем, я был всем доволен. Шеф только попросил меня не распространяться о нашей связи, хотя бы в первое время. Молта Калисе будет проще влиться в коллектив. Не скажу, что я был полностью согласен, но решил послушаться. В конце концов, именно Дмитрий, владелец компании, и в последнее время он много шел мне навстречу. Сплетни про меня в коллективе мне совсем неинтересны, даже если кто и откроет рот при Алисе. Я знаю механизм моего отдела, работает без перебоев, а уж что они там попутно трендят, меня не волнует. Жаль только первый трудовой день Лисенка начался бешено. Мы только приехали, как со мной связался Забарский. У нас давно наклевывался крупный клиент, инвестор хотел построить торгово-офисное здание, однако никак не мог определиться, подходят ли ему наши условия. Присылал варианты договоров на рассмотрение. Уже ходили слухи, что он предпочел другую компанию, а сегодня вдруг позвонил и попросил встречи с генеральным. Дмитрий решил взять меня на случай. Если решение придется принимать, пока тот тепленький. Алису я оставлял, впрочем, спокойно. Она у меня девочка закаленная жизнью и не глупая. Пусть разгребет немного документацию, чтобы было проще работать дальше. Вам Во не вообще сидела уверенность. Назначением Алисы я не только помогу ей развиться и чувствовать себя полезной, но и значительно облегчу жизнь себе. Я давно ощущал потребность в помощнике, желательно проверенным и надежным. А в последнее время от новых кадров одно разочарование. Хороший пример тому Эдуард. Момент с телефона мне уже казался пустяком по сравнению с недавней подставой от парня. Я поручил ему внести небольшие изменения в ряд договоров. Работа по сути агнотипная и рутинная. Новичок отлично высправился. Но когда пришла пора нести их на подписание к шефу, они оказались в первозданном виде. Взбучку от Забарского я за такую мелочь не получил, но оказался перед ним в глупом положении. Я не имел привычки сваливать вину на подчиненных. Не отрицаю, я должен был проконтролировать работу Эдика. Однако я сообщил Забарскому о косяке со стороны протежей его племянника. Тем более, случай был уже не первым. Да и честно, сам я до конца не понимал, что делать с новичком. Он горячо извинялся за забывчивость, пояснил, Накануне он всю ночь провел с дочкой, которая внезапно заболела. Ждал врачей на квартире бывшей жены. В свете последних событий я начал больше понимать людей, у которых есть маленькие дети. Мне не хотелось проявлять жестокость, но сотрудник мог бы не оставлять работу на последний день и подготовить бумаги заранее. В общем, промаявшись дилеммой день, я решил поговорить с шефом. «Ты объяснил новичку». что у нас не принято оттягивать задание на конец срока, уточнил Дмитрий. Мы расположились на заднем сидении его автомобиля. Шеф вез нас на встречу с бизнесменом. «Конечно», – кивнул я, – «но я не поручусь, что ситуация не повторится. Придется постоянно держать руку на пульсе с этим сотрудником. Если честно, напрягает». Забарский потер переносицу. «Георгий, давай дадим парню еще один шанс». Ты знаешь, я сам против раздолбаев. Дело даже не в том, что это знакомый Кирилла. Просто у него больной ребенок от первого брака. Кирилл, да и моя Варя, после того, как племянник рассказал о нем, очень просили помочь ему наладить жизнь. Но это не значит, что мы будем нянчиться с ним. Просто еще немного понаблюдаем. Я ощущал себя мерзавцем, но внутренне не верил, что Эдуард нуждается в этой помощи. Не знаю почему. Интуиция вопила. Он просто прикрывается малышом. От того становилось еще более мерзко. Но ставить вопрос ребром я пока не стал, да и не до того было. Впереди важная сделка. Грела лишь мысль, что теперь со мной рядом Алиса, на службе, да и вообще в жизни. Почему-то с появлением ее и Машки я стал чувствовать себя сильнее и спокойнее. Главное, чтобы у нас все было хорошо, остальное пустики. Переговоры прошли удачно. Наш потенциальный партнер даже ломаться не стал. Быстро подписал документы. Видимо, узнал цены по городу, а сроки поджимали. Мы немного отметили сделку, правда, лишь свежевыжатым соком. А потом, тем же ходом с Забарским, вернулись в офис. Шеф тут же резво зашагал к лифту, а меня перехватили. Высокий женский голос я не мог перепутать. Что нужно здесь Любе? — Гера, привет! — защебетала бывшая. У меня к тебе серьезный разговор. Я покачал головой. Все наши последние беседы напоминают тот самый цирк, который ты так любишь. Напомнил я знакомый. Какие еще темы между нами остались? Займись своей жизнью и оставь меня в покое. Люба тряхнула идеальными волосами. Ты как всегда зануда альшанский. Миролюбиво заметила она. Как раз о своем будущем я и беспокоюсь. «Прости, что подшучивала над тобой. Мне нужна твоя помощь, Гера». Я не хотела звать женщину в свой кабинет или кафе. Мы так и стояли в холле, лишь отошли за стойку охраны. Помогать Любе у меня тоже не было никакого желания. Но все же я решил ее выслушать. «Что тебе еще нужно?» «Поговори обо мне с Забарским». «Что?» «Какой геморрой мне выдумала бывшая?» «Я ведь тоже юрист». К тому же немного знаю работу с персоналом. Может быть, вам требуется директор по кадрам. Гера, в нашем городе предлагают такие копейки. Езжай в столицу. Пожал плечами я. Любани присмущилась. А жить там я где буду? Чтобы снять хорошую квартиру или дом, нужны неплохие деньги. Ютиться в Конури я не намерена. Я думала, у тебя есть хоть капля жалости. Да, бедная и несчастная Любани без своего особняка. Конечно, здесь она может проживать с матерью в просторном коттедже, но это совсем не повод хлопотать о месте в компании для нее. Я бы и раньше не хотел лицезреть бывшую каждый день, а уж теперь и подавно. Здесь работает Алиса, а Любу я видеть не хочу вообще. Странно, но отшибло. Даже причина не в ее дурацком поведении. Вам не самом что-то изменилось? Люб, нормальные должности закрыты. Попробуй поискать в других крупных фирмах. Ты человек с опытом. Тебя с руками и ногами отхватят». Любаня действительно хоть и была вертихвосткой. Все эти годы работала. «Да, ты прав, Гера. Я ценный специалист», – кивнула Люба. «Но предлагают за мой труд сущие копейки. Ты же можешь разъяснить для Забарского выгоду отличных кадров?» «Гер, помоги, а то мне уже скоро жить будет не на что». Люба нетерпеливо теребила золотые часики. Люб, зарплатами уже тем более рулю не я. Усмешка вырвалась само собой. Они у нас не на много выше, чем в целом по городу. Все же Забарский бизнесмен, а не альтруист. Прости, мне пора на свое место. Бывшая с шумом выдохнула. Вот ты какой стал Альшанский. Я уже хотела развернуться и уйти, как меня окликнули. На этот раз что-то понадобилось охраннику. Алиса просила передать, что подготовила все, как вы просили, и уехала за ребенком. С легкой улыбкой пояснил паренек. Отлично. Я тоже приподнял уголки губ. Хорошо, что у моей девочки все в порядке, а вот Люба от этого короткого диалога просто задохнулась. Алиса, ты приволок сюда эту разведёнку Альшанский? Да у неё хоть какое-то образование есть? Гнев накрыл меня в секунду. Я даже рванул галстук. Стало трудно дышать. Слушай, ты. Я не выдержал и взял бывшую за локоть. Даже имени ее больше не произноси. Убирайся отсюда и забудь о моем существовании. И не думай, что еще раз подберешься к нам через сестру. Кристина ждет серьезный разговор. Ты со всеми готов разругаться ради одной звезды? Глаза Любы сузились. Еще неизвестно, как долго она тебя вытерпит. Я уже было пожалела. Ты очень обидел меня, Георгий. Запомни это. Когда она воспользуется тобой и пошлет, я подумаю, брать ли телефон. Она вырвала руку и зашагала к дверям. Я же сразу направился в санузел. Мне просто физически хотелось вымыть ладони. Алиса. Выполнять задание Георгия мне было несложно. Письма делались по одному образцу, я быстро сообразила алгоритм. Немного мутерно, но после сидения дома для меня эта работа стала манной небесной, а ощущение, что я приношу пользу Альшанскому, окрыляло. Почему-то именно в офисе я поняла, насколько уже глубоки мои чувства к нему, как я хочу, чтобы ему было хорошо. Омрачало день лишь мое самочувствие. Еще с утра меня начало немного мутить. Я думала, живот крутит от волнения перед рабочим днем. Выпила минералки, вроде отпустила. Потом стало не до того, а к обеду мне совсем поплохело. Еще коллеги начали обсуждать, кто что хочет съесть на обед. Хорошо, хоть Эдика послали с каким-то поручением в финансовый отдел. Я, конечно, не собиралась скрывать от Георгия, что его новый сотрудник мой бывший муж, хотя реакция его побаивалась, как и вообще будущего развития этой ситуации. Эдик обмолвился, что попал в компанию не просто так. Какой-то его знакомый со старой дворовой компанией является племянником большого босса. В мою голову тут же прокрался страх. Если Жора попытается убрать Эдика из своего отдела, не вспыхнет ли конфликт с шефом? По идее, тот должен ценить Ольшанского. Но когда в дело вмешиваются родственники и знакомства, может быть, всякое... Сам Идик объявился после обеда и снова начал меня пытать, где я живу и с кем, кто мне помогает. Он даже часы мои заметил и привязался с вопросами: оригинал ли это и сколько они стоят? Вещь и правда была не дешевой. Жора сделал мне подарок первому рабочему дню. Сказал его помощница, всегда должна быть в курсе времени. От воспоминаний о нем о нашем доме в душе разливалось тепло. Наконец мои часики показали обеденное время. Коллеги разбежались по кафе, а мне наступила пора ехать домой. Но прежде, конечно, за Маруськой. Георгий еще не вернулся. Звонить я ему тоже не стала, опасалась помешать важной встрече. Просто попросила охрану сообщить ему, что я ушла домой. А вот по дороге мне стало совсем дурно. Я даже позвонила в детский центр, попросила их присмотреть за Марусей лишние полчаса-час. Сама решила заскочить ненадолго домой и попробовать прийти в себя. Что же такое? Неужели Машка снова принесла какой-то вирус? В квартире я окончательно расхандрилась. Меня тошнило, кружилась голова. Я в прямом смысле двигалась по стенке. Решила набрать Жори, тот не взял. Значит, еще занят. Тогда я осмелилась побеспокоить Кристину. Сестра Георгия ответила быстро и явно была мне рада. Да, Алис, как у вас дела? Я вздохнула. Если честно, не очень. Я заболела, а Жора на важной встрече. Нужно забрать Марусю из детского центра. Кристин, ты не могла бы помочь? Родственница Жоры немедленно с ответом. Конечно, Алис. Молодец, что позвонила. Может вызвать скорую? За Марусью я прямо сейчас съезжу. Ко мне как раз только что пришла мама. Она побудет с детьми. Скорую? Я поморщилась и услышала трель звонка. Нет, не стоит. Там звонят. Может, это Жора? Кристия попрощалась со мной. Теперь за Машу я была спокойна. Следующей задачей стало открыть дверь. Мне было настолько плохо, что я даже ничего не спросила. Надеялась, это хозяин квартиры. Ты здесь? Как в фурье в прихожую влетела рыжеволосая женщина. Я сразу узнала Любу. бывшую пассию Георгия. Что ей надо? Похоже, дамочка совсем не успокоилась, как надеется ее подруга.